Постоянное подчеркивание национальной принадлежности неминуемо отпечатается в сознании поколений. И порой получается так, что национальный антагонизм оказывается следствием национальной самозащиты, способ сохранения национального духа рождает внутрирасовые конфликты. Джан Бо Ли попросил проиллюстрировать это утверждение, фактами из истории. Я привел пример не европейской, но азиатской, желая заставить собеседника активнее включиться в разговор с тем, чтобы точнее понять его открытые болевые места. Я привел в качестве примера традиционную подозрительность вьетнамцев к Китаю, поскольку в течение почти тысячи лет Северная угроза — единственная и наиболее жестокая для Ханоя. Реакция собеседника была мгновенной и плохо скрываемой. Желая перевести разговор в другую сферу, Джан Боли спросил, «А кто, по-вашему, рождает эмбрион национального духа? Интеллигент или производитель материальных ценностей?» Масса говоря иначе, или дух. Мы вернулись к началу разговора, заметил я. Азия не боится возврата к началу, ответил Джан Боли, ибо именно начало в той или иной форме определяет последующее развитие. Я ответил, что с моей точки зрения эмбрион национального духа масса, поскольку для толпы понятие китаец или вьетнамец, славянин или француз, не нерасчленяемо на индивидуальность. Для них это чужаки. Но очень скоро эта тенденция становится орудием политической элиты, рычагом противостояния другой национальной общности или же лозунгом для завоевания ее и уничтожения, как это было, например, с Маньчжурией. Монголией и Вьетнамом, когда Китай вел против них захватнические войны. «Я приветствую утверждение европейца Гитлера», — сказал мой собеседник, — «который считает, что лошадь когда-то была крайне необходима человеку, но было это до тех пор, пока моторы не стали пересчитывать на мощности лошадиных сил». Теперь, Лошадь должна исчезнуть, поскольку она выполнила свою историческую миссию. То же и с нациями. Исчезнут все те национальные группы, которые выполнили свою историческую роль по освоению тех или иных пространств. Останутся избранные. Я задал вопрос, как вы относитесь к утверждению арийского по отношению ко всей Азии, первородство японской расы. Тезис о том, что именно японцы, азиатские арийцы, не что иное, как политическая акция. Ведь и Муссолини сказал об итальянских евреях, что они итальянцы, не аргументируя этого утверждения. На самом же деле истинные арийцы Азии, китайцы, а никак не японцы. Подобляетесь ли вы Муссолини, где аргументация? Она очевидна. Все арийцы вышли из Китая, не просто из Тибета, страны Шимбалы и Агартхи, но вообще из Китая. Климатические условия севера, куда были вынуждены эмигрировать наши арийские предки, наложили отпечаток на физиологию и кожа европейских арийцев, стало белой. Во время недавних раскопок в Китае обнаружены древние женские храмы. Ступени храмов плоские, и, что крайне важно, они стерты так же, как ступени в женских монастырях Баварии. Следовательно, ступни у китаянок и немок идентичны. В память об ушедших на север сестрах, китаянки до сих пор красят лицо белилами И не желтый цвет, любимый у нас, а белый цвет.